Узнав, кто должен стать их целью, британские моряки стали на дыбы. роял неви во все времена славился не только своим мужеством, но и буйными матросскими бунтами. Недаром его матросы никогда не расстаются с ножами, а офицеры — с револьверами. Только револьвер в кобуре на поясе — это слабое утешение, если нож уже приставлен к горлу. Да и с поломкой дизеля на я 1 тоже не все чисто. Иногда не обязательно бунтовать, вместо этого — Можно лишь подсыпать песочка в смазку. Вот вам и поломка дизеля. Таким образом, в деле остались лодка Е9 под командованием капитан-лейтенанта Хортона и Е19, самого кроме. Осталось найти цель и уничтожить ее. У кроме было несколько зацепок на район поисков. Во-первых, в докладе лейтенанта Дауни указывался курс, по которому к Манзунду прилетали и улетали эти странные летательные аппараты с винтами сверху. Кроме оставалось лишь обогнуть остров Дага, выйти в тот район, где 12 числа находилась лодка Дауни и лично указанный им курс. Четко и педантично британские штурманы проделали все необходимые вычисления. И вот в перископ на горизонте стали видны неизвестные корабли. Капитан-лейтенант сразу понял, что союзная большевикам эскадра лежит в дрейфе. Корабли неподвижны, а над трубами не видно ни дымка. Один же из кораблей был настолько огромным и имел столь непривычные формы, что Кроме сразу же решил, что он атакует именно этот корабль. Вид взлетающих с необычной плоской палубы аэропланов только укрепил его решимость. Ущерб, нанесенный лишь одной атакой, должен был стать для этих странных людей невосполнимым. Приняв решение, командир Е-19 повел свой корабль на сближение с целью. Е-9 кралась за ними по пятам. Английские подводники не знали, что давно обнаружены, взвешены, измерены и взяты на мушку. А их медленное приближение делало их похожими на двух слонов, ползущих по пластунски по посудной лавке. Ибо стоит только сесть на рабочее место акустика, как становится понятным все несовершенство и убожество этих подводных лодок. Когда британским субмаринам осталось до цели около двух миль, все вокруг пришло в движение тогда же и там же, такр адмирал Кузнецов, контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Как я уже говорил, у нас не было никакой уверенности ни в том, какова национальная принадлежность этих лодок, ни в их намерениях. Но всему есть предел. Их скрытое приближение в подводном положении к адмиралу Кузнецову нельзя было объяснить ничем, кроме подготовки к торпедной атаке, а Кузнецов Это такая дура, что в проекцию его борта даже не надо особенно целиться. Торпеда сама найдет цель. Когда расстояние между нами и неизвестными лодками сократилось до 20 кабельтовых, я отдал приказ на их уничтожение. Все очень просто. Неизвестные подлодки, сами того не ведая, вошли в зону поражения противолодочных комплексов РБУ-6000 одновременно Адмирала Ушакова, Москвы и Ярослава Мудрого. Ввой косо летящих по небу реактивных бомб исполинские взрывы, выбрасывающие высоко в небо тонны воды и обломков. Не успела отбушевать ярость огня, как с палубы адмирала Кузнецова в воздух поднялся К-27ПС на поиски обломков крушения и возможных выживших. Нам все-таки было интересно, кто это таким оригинальным способом попытался нанести нам визит. Если немцы, то это одна история, а вот если кто-то еще, то совершенно другая. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Одна лодка, как мы позже выяснили, британская Е9, смятая взрывами РГБ-10, ушла на дно почти сразу. Воздушный пузырь, вырвавшийся через трещины в обшивке, не выбросил на поверхность ничего, кроме мелкого мусора. Ну а Е19 капитан-лейтенанта кроме, от очень близкого разрыва разломила пополам. Когда к месту ее гибели подлетел вертолет, то на поверхности воды, кроме мусора, плавали несколько человеческих тел в форме британских военных моряков в окружении сотен рыбьих тушек. Похоже, что одна из бомб угодила в стайку салаки. Уйти на дно телам моряков не давали надетые поверх их одежды пробковые жилеты. Большая часть британцев, находившихся в центральном посту лодки Е-19, утонули, и теперь были также мертвы, как салака, убитая подводными взрывами. Но два офицера, будучи вытащенными из воды, стали подавать признаки жизни и были направлены сначала к врачу, а потом в разведывательный отдел на допрос. И если вахтенный офицер-лейтенант Шарп не представлял для контрразведчиков особого интереса, то имя капитан-лейтенанта Кроми нашим смершевцам было хорошо известно. У нас больше не было сомнений в том, кто именно пытался на нас предательски напасть. Я приказал передать сообщение о случившемся на Североморск. Вскоре пришел ответ сообщалось что в финском заливе у кронштадта были уничтожены две малые лодки англичан типа с а еще одна такая лодка всплыла и выкинула белый флаг на допросе находясь под воздействием неких особых препаратов капитан лейтенант Кроми сильно разоткровенничался его информацию на этот раз абсолютно добровольно подтвердила и команда сдавшаяся под петроградом с26 теперь у нас появились твердые основания интернировать остатки британского отряда подводных лодок и взять за мягкое место мистера бьюконена Уж больно далекая оказалась его деятельность от дипломатической. 14 .1. октября 1917 года 1335. Николаевская железная дорога. Поезд Москва-Петроград. Член партии большевиков с 1904 года Михаил Васильевич Фрунзе, товарищ Арсений. Поезд мерно стучал колесами. До Петрограда оставалось всего ничего. Из вагонного окна уже виднелась угрюмая серая туча дыма, нависшая над миллионным городом. Конечно, это не Лондон, но все-таки. Всего неделю назад Михаил Васильевич выехал отсюда в Шую после участия в так называемом «демократическом совещании». Бессмысленная восьмидневная говорильня, инициированная меньшевиками и правыми эсерами с одной лишь целью — Продлить агонию временного правительства. Результат, как можно было предсказать заранее, оказался нулевым. Господа делегаты поговорили и разъехались, не учредив за действиями временного правительства никакого внешнего контроля, как планировалось изначально, был лишь создан некий орган, получивший название предпарламент, окрещенный тут же острословами, предбанником. И тогда уже было видно, что ситуация зашла в тупик. И вдруг телеграмма, пришедшая в шую вчера утром на его имя Арсений, запятая, «Срочно выезжай в Петроград. Точка. Дело особой важности. Точка. Коба». К концу сентября Сталин Коба стал фактически вторым человеком в партии, а с учетом добровольной самоэмиграции Ленина в Финляндию – первым. Именно на нем лежала вся черновая кропотливая работа по подготовке к взятию власти большевиками. Фрунзе предполагал, что случится это может не раньше, чем через месяц, и не позже Рождества. Правительство так называемых революционных партий стремительно разлагалось. И если большевики не возьмут власть, то может случиться очередная корниловщина или еще что хуже. Но срочный вызов всего через неделю после последней встречи со Сталиным наводил Арсения на определенные мысли. Подчиняясь партийной дисциплине, Фрунзе немедленно сел на первый же поезд, идущий в Петроград. По старой революционной привычке в дороге Михаил Васильевич обходился минимумом вещей, легко умещавшихся в маленьком фанерном чемоданчике. Сейчас он стоял в тамбуре, задумчиво курил и смотрел на пролетающие мимо окон деревья, роняющие желтеющую листву. До Петрограда было рукой подать, и по обе стороны пути уже мелькали пригородные деревеньки и дачные поселки. Еще немного, и добравшись до Смольного, он, наконец, найдет Сталина и прояснит причины столь срочного вызова. Михаил Васильевич еще не знал, что пришельцы из будущего с целью застать врасплох разных неприятных личностей Вроде генералов Каледина, Духонина и Быховских сидельцев начисто отрезали столицу бывшей Российской империи от остальной страны. На почте и телеграфии подчиненные генералу Потапову офицера главного штаба вели тотальную цензуру, задерживая все сообщения об отставке правительства Керенского и назначении премьером Сталина. Операция «Красный октябрь» развивалась согласно всем правилам военного искусства. Вот поезд, уже замедляя ход перед поворотом, пронесся мимо песчаного карьера, с другой стороны оставив позади фарфоровский пост. За карьером Михаил Васильевич увидел проводящих воинские учения солдат и людей в штатском, скорее всего красногвардейцев. Особое удивление Фрунзе вызвали участвующие в этих учениях броневики на гусеничном ходу. Им удавалось, не ломая строя, двигаться по заросшему кустами пустырю и одну за другой пересекать несколько линий окопов. То есть преодолевать то, на что ни один обычный броневик не способен. Красногвардейцы и солдаты при этом не шли цепью, как принято, а собирались небольшими кучками позади боевых машин, прикрываясь их корпусами от воображаемого ружейного и пулеметного огня. На двух машинах в центре строя развивались флаги. Один белый с косым синим крестом, Андреевский, а на другой революционный, красный. Но вот и эта сюрреалистическая, оставившая много вопросов картина, в свою очередь осталась позади. Поезд миновал сортировку и приближался к обводному каналу. Это уже был Петроград. Тогда же. Петроград. Николаевский вокзал. Компания, собравшаяся на перроне Николаевского вокзала, выглядела весьма пестро. Невысокий ребой грузин Сталин с пышными усами, и рядом такой же невысокий господин с аккуратно подстриженной седоватой бородкой. С ними генерал Потапов, поминутно протирающий пенсне классической генеральской шинели с красной подкладкой и молодой офицер кавказской внешности с погонами поручика в пятнистой полевой форме неизвестного образца. Полдесятка солдат, одетых в такую же, как и у молодого поручика, форму, рассыпалась по перрону, окружив Сталина и компанию. Настороженные взгляды, оружие наготове, разгрузки топорщица от боекомплекта, планирующие неподалеку казачки обходят энтих стороной. Всему городу уже известно, что они сначала метко стреляют, А потом уж смотрят в кого. Насчет подраться бойцы в пятнистом тоже не промах. И среди городских задир и гопников уже были искалечены и даже убиты. Смешно наблюдать, как ожидающее прибытие поезда «Чистая публика» обтекает эту кампанию по краю перрона. Офисный планктон он и в 17 году был таким же, как в 21 веке. «Вы, Николай Михайлович, не сомневайтесь», говорил Тамбовцев генералу Потапову, поглядывая при этом на показавшийся вдали дым приближающегося паровоза. «Михаил Васильевич Фрунзе – это просто прирожденный военный гений, примерно как Наполеон и его маршалы. Тем более, что на первых порах ему и делать особо ничего не надо. Немцев маломать уже начали, лишь бы дипломаты нас не подвели. Никаких перемирий, прекращения огня и прочей ерунды. Только мирный договор». «Вы, Александр Васильевич, я смотрю, оптимист», – грустно улыбнулся генерал. «Германцы еще очень сильны, и выбить их из войны будет крайне тяжело». — Посмотрим, Николай Михайлович, посмотрим, — кивнул Тамбовцев. — Вот увидите, все будет наилучшим образом. Самое главное... — Все, товарищи, — прервал их беседу Сталин. — Потом поговорите, поезд уже на подходе. Потом сам не удержался и добавил с легкой ехицей. — Товарищ генерал, вы же убедились, что наши товарищи всегда держат слово. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Тот лишь пожал плечами, как бы признавая правоту своего собеседника. В это время мимо них неспешно прокатился пышущий паром паровоз, таща за собой изрядно обшарпанные плацкартные вагоны. Лязгнули буфера, и состав замер. Среди стоящих на перроне Фрунзе сразу узнал Сталина. Но что это за люди рядом с ним? Странная компания. Во-первых, царский генерал во всем своем великолепии. Во-вторых, незнакомый товарищ. Интуиция подсказывала Михаилу Васильевичу, что этот невысокий человек в полувоенной одежде является именно товарищем, а не господином. И в-третьих, весь этот натюрморт дополнялся молодым офицером в полевой форме незнакомого образца и несколькими также одетыми и экипированными солдатами. Фрунзе заколебался, размышляя, «Стоит ему подходить к этим людям или лучше самостоятельно добраться до Смольного и там все выяснить?» Как вдруг его заметили. Один из солдат махнул рукой, и головы этой странной компании повернулись в его сторону. У Фрунзе не осталось сомнений в том, что встречают именно его скромную персону. «Товарищ Арсений!» окликнул его Сталин, и снующие вокруг обыватели втянули головы в плечи, словно солдаты, заслышавшие свист пролетевшей пули. «Идите сюда! Мы вас ждем! А вы от нас спрячьтесь Фрунзе еще раз внимательно посмотрел на Сталина. Того откровенно потешал комизм ситуации. Не было ни малейшего намека на то, что это ловушка или провокация. Ну и потом, смешно же будет, если он бросится бежать от товарищей по партии. Да и к тому же удрать от этих он бросил взгляд на насторожившихся бойцов. Вряд ли удастся. Догонят в миг. «Здравствуйте, товарищ Фрунзе!» Снова поприветствовал его Сталин. «С приездом вас!» «Знакомьтесь, это товарищ Тамбовцев. Вы его еще не знаете, но когда вы его узнаете, то будете уважать так же, как и я. Он в нашем правительстве занимается вопросами пропаганды и информации». В ответ на недоумевающий вид Фрунзе Сталин шлепнул себя рукой по лбу. «Ах, вы еще ничего не знаете! Так вот, вчера...» правительство Керенского в полном составе подало в отставку и передало всю полноту власти большевикам. Не верите? Так я и сам бы не поверил, но с сегодняшнего утра сформированный нами Совнарком и есть законное правительство Российской Советской Республики, а я его председатель. А вам в этом правительстве предназначен пост народного комиссара по военным и морским делам. Вот начальник разведки главного штаба генерал Потапов он будет вашей правой рукой и наставником в военной науке. Бывшие министры Временного правительства по военным и морским делам генерал Верховский и адмирал Вердеревский высказали желание стать вашими заместителями. Вам будет подчинена особая большевистская эскадра под командованием контр-адмирала Ларионова, которая уже всыпала, как следует, немцам под Маанзундом и особая бригада Красной Гвардии под командованием полковника Бережного. Давайте, товарищ Фрунзе, думайте скорее, времени на раскачку совершенно нет. «А как же товарищ Ленин?» – осторожно спросил Михаил Васильевич, пытаясь собраться с мыслями после таких новостей. «Товарищ Ленин у нас взял на себя руководство в ЦИКом», быстро ответил Сталин, увлекая Фрунзе за собой к выходу из вокзала. «Ведь надо кому-то руководить советами всех уровней. Да и с законами полная неразбериха. Шутка ли? У Советской Республики нет ни одного писанного закона, одна лишь революционная целесообразность». Как выразился сам Владимир Ильич, Отдава море работы, все надо сделать архисрочно. И так обстоят дела у всех, никому не будет легко. Да, кстати, все кандидатуры наркомов, конечно же, утверждены через ЦК. Пока Сталин говорил, вся честная компания, прикрываемая грамотно распределившими сектора ответственности бойцами, миновала здание вокзала и вышла на привокзальную площадь с памятником императору Александру Третьему миротворцу в центре. Тут товарищ Фрунзе опять удивился. Он думал, что их будут ждать пролетки или бензиновые трахтелки вроде Рено или Форда, но то, что стояло на площади, ничем не напоминало известные ему модели авто. Его подвели к огромному крытому авто, длинному и просторному, как американский дилижанс. Еще один солдат за рулем сделал какое-то движение на приборной панели, и прямо перед ними дверцы вдруг сами щелкнули и открылись. Сопровождавшие их солдаты споро грузились в стоящий рядом длинный восьмиколесный броневик, вооруженный большим пулеметом в небольшой приплюснутой башенке. «Куда я попал?» – тоскливо подумал Фрунзе. Но тут же эту мысль вытеснила другая. Ему подумалось, что если партия доверила один из наиболее ответственных постов, то он ни в коей мере не должен обмануть это доверие. И главная его задача – разобраться в том, что происходит, и учиться военному делу настоящим образом. 14 -е, 1 -е, октября 1917 года 1535 петроград Захарьевская улица дом 23 глава секретариата цик рсдрпб яков михайлович свердлов все произошло совсем не так как планировалось изначально шагающий пошполерный яков свердлов ломал голову над проклятым вопросом почему переход власти от керенского к партии большевиков Случился так неожиданно для него, и почему эта власть перешла не к Ленину, а к Сталину, которого до сего момента в партии мало кто брал в расчет? В чем его ошибка? Что помешало свершиться тому, что было задумано им и его друзьями за пределами России? Чтобы попытаться разобраться во всем этом, Свердлов и шел на конспиративную квартиру на Захарьевской, где его ждал старший брат Залман, сменивший имя и фамилию, и ныне известный как Зиновий Пешков. Фамилию он взял у своего крестного отца, знаменитого писателя Максима Горького, но в душе он остался все тем же Свердловым. Зиновий Пешков был направлен правительством Пуанкаре летом 1917 года на свою бывшую родину в качестве представителя Французской республики при правительстве Керенского. Правда, теперь этого правительства уже нет. И захочет ли Сталин общаться с Зиновием? На этот вопрос Яков не мог сейчас ответить. Сзади шагал охранник, его родственник, Еноха Ягуда, правда, называвший теперь себя Генрихом Егодой, Шустрый молодой человек, далеко пойдет. Яков Свердлов знал, что вскоре в Петроград прибудет связной от его младшего брата Беньямина, который жил в Саш и был там банкиром. Беньямин поддерживал деловые отношения с банком Кунлейб и Ко и был знаком с его фактическим владельцем, банкиром Яковом Шифом. Яков вспомнил имя посланника от Беньямина, Сидней Рейли, или, как его звали когда-то в Одессе, Соломон Розенблюм. Он давно уже работал на английскую разведку, но еще в большей степени он работал на Якова Шифа. Зиновий ждал своего младшего брата в доме, построенном в египетском стиле. Не может никак избавиться от своих масонских замашек, усмехнулся Яков, подходя к дому. Поднявшись по лестнице на третий этаж, Сверлов позвонил в бронзовый звонок. За дверью раздался шорох, щелчок, а потом знакомый голос брата спросил. «Яша, это ты?» «Это я, Зяма», — ответил Сверлов. «Свои». Дверь приоткрылась. В темноте маячил силуэт человека в военной форме с револьвером в левой руке. «Смотри, Зяма, не застрели родного брата», — с усмешкой сказал Яков. «А кто это с тобой там?» — подозрительно спросил тот. «Зяма — это наш родственник, Енох, муж и Давербах, дочери нашей сестры Софы», — ответил Свердлов. «Это тот самый, который дважды обокрал нашего отца, будучи его учеником?» — насмешливо спросил Зиновий Пешков. «Был такое», — спокойно ответил Яков Свердлов. Только молодой человек взялся за ум и больше ничего такого не позволяет. Но, надеюсь, мы с тобой не будем на лестнице обсуждать наши семейные дела. Да и не за этим я к тебе пришел. Проходите. Зиновий шагнул вглубь прихожей. Яков Свердлов и его спутник вошли. Пешков еще раз настороженно оглянулся и, сунув револьвер в кобуру, закрыл входную дверь. Войдя в дверь, Яков сразу перешел к делу. «Зяма, что происходит в Петрограде? Я ничего не понимаю. Откуда появилась эта проклятая эскадра, которая смешала все наши карты?» «Что об этом знает ваша разведка? Что это за неизвестные аппараты, прилетающие неизвестно откуда и приземляющиеся прямо в центре города? Как Ленин сумел незаметно попасть в Петроград, когда мы еще не успели подготовить всех членов ЦИК к решению вопроса о вооруженном восстании? Из чего это вдруг этот фигляр-керенский передал власть этому грузинскому недоумку Сталину?» «Яша, ты задаешь слишком много вопросов», меланхолично проворчал Зиновий Пешков. «Ни на один из них я и сам не знаю ответа» скажу только что это появившиеся ниоткуда из кадра адмирала ларионова и разгром ею германского десанта изеле и нам самим изрядно спутал все карты кроме того до нас дошла достоверная информация о том что группа сталина вашей рсдрпб их неизвестные откуда появившиеся помощники намерены силой принудить германского кайзера вильгельма к заключению полноценного мирного договора с правительством большевиков этого допустить никак нельзя если это случится то будет настоящая катастрофа «Россия должна сражаться с Германией до последней капли крови русских солдат. Только так, и никак иначе». «Хм, зяма, задумчиво сказал Яков. «Насчет продолжения войны не все так просто. Русскому народу война уже осточертела, и многие в ЦИК тоже считают, что надо с ней кончать. Но надо закончить ее так, чтобы не было ни мира, ни войны, чтобы германцы не могли снять с русского фронта ни одного солдата, и в то же время, чтобы народ убедился, что войны уже нет». Я предполагал направить для переговоров одного нашего человека, Лейбу Троцкого. Он хорошо владеет языком и сумеет уболтать немецких дипломатов на грядущих мирных переговорах. Но Сталин назначил на должность наркома иностранных дел этого интеллигента Чечерина и тем сломал мои планы. А Троцкого сделали питерским градоначальником. Из-за этого он тут же повздорил со Сталином, за что сталинские держиморды чуть было не пристрелили на месте бедного Лейбу. «Ну, я же это уже твои проблемы», — ответил Зиновий Пешков, покачав головой. «Я, конечно, помогу тебе всем, чем смогу, но главную работу ты должен будешь сделать сам, если тебе нужны деньги». Зиновий вопросительно посмотрел на брата. зяма ты же знаешь, что деньги никогда не бывают лишними», — ответил тот. «Сейчас, в первую очередь, нужно срочно сместить с поста Сталина и поставить на его место одного из нас». «Что ты конкретно намерен сделать?» — с интересом спросил Зиновий Пешков. «Как именно ты хочешь избавиться от Сталина?» «Прежде всего наши люди организуют в Петрограде погромы», начал Яков Свердлов. «Надеюсь, не еврейские?» настороженно спросил Зиновий Пешков. «Нет, толпа начнет громить винные склады, аптеки, словом, места, где хранится спиртное», ответил Свердлов. «Кроме того, нападению подвергнутся дипломатические правительства, естественно, не странантанты. Это осложнит последствия дипломатическое признание нового правительства. А насчет Сталина?» Есть у меня одна мысль. С юнкерами у меньшевиков и эсеров ничего не вышло. Сталин и его люди, надо отдать им должное, справились с этим быстро и почти без стрельбы. Теперь нам надо попробовать взбунтовать гарнизон. Особое внимание следует обратить на казаков. Надо распустить слух, что правительство Сталина намерено продолжить войну с германцами и отправить казачьи полки на фронт. А чтобы этому слуху поверили, надо, чтобы его подтвердил авторитетный член нашей партии и умеющий убеждать людей. «Я думаю направить в казармы казаков на обводном, опять же, Лейбу Троцкого, и, скорее всего, вместе с ним поеду туда сам». Я прочитаю приказ, якобы подписанный Сталиным, в котором будет говориться о том, что казачьи части должны быть срочно направлены на фронт под Ригу, чтобы освободить ее. А потом выступит Троцкий, который заведет казачков и натравит их на Смольный. Одновременно в городе начнутся погромы и грабежи. Все лояльные Сталину части отправятся на подавление беспорядков. Так что Смольный захватит, что называется, голыми руками. Ну и на всякий случай несколько верных людей будет направлено на Десятую Рождественскую в гости к Аллилуевым». «Хороший план», — немного подумав, сказал Зиновий Пешков. Яш, скажи, что тебе нужно для его осуществления?» «Люди и деньги», — сразу же ответил Свердлов. «И то и другое в больших количествах». «Я доложу послуну Лансу, пообещал Пешков. «И думаю, что ты получишь все, что просишь». Когда Яков Свердлов покинул конспиративную квартиру и направился в сторону Смольного, в чердачном помещении дома напротив человек в неприметном костюме мастерового отключил аппаратуру, которая еще не существовала в этом мире. Весь разговор между братьями был снят с оконного стекла лазерным микрофоном и записан на соответствующую аппаратуру, чтобы быть в дальнейшем представленным заинтересованным лицам. Николай Ильин, подполковник еще несуществующей существующей спецслужбы, предтечу которой только предстояло создать, стащил с головы наушники и посмотрел на своего напарника, сержанта ГРУ. «Ну что, брать храбрец, полный трендец? Тот молча кивнул, разбирая и упаковывая прослушивающую аппаратуру. Еще вчера утром, когда в Петроград были переброшены взвод спецназначения офицеры ГРУ и СВР, под самый плотный контроль попали все негативные фигуранты той истории. И Яков Свердлов был одним из первых. В слежке помогали и сотрудники военной разведки, руководимые генералом Потаповым. За эти два дня Это был уже второй визит Якова на Захарьевскую, так что ничего удивительного не было в том, что кровавой габне захотелось прослушать то, о чем будут беседовать два брата. 14.1.1917 октября 1917 года. 16.05. Петроград. Думская улица, дом 1. Здание Петроградской городской думы. Среди гласных Петербургской городской думы настроения царили самые упаднические. Все шло совсем не так, как виделось господам гласным еще полгода назад. Представители революционных и не очень демократических партий предполагали, что после падения самодержавия Россия немедленно воспрянет и воспарит безо всяких дополнительных усилий. А вышло-то наоборот. Кругом тлен и запах плесени. Вот и правительство Керенского ушло в небытие. Собравшиеся к трем часам пополудни, унылые депутаты уныло читали унылые речи, призывающие сплотиться как один перед лицом большевистской угрозы. Время от времени по Невскому, рыча моторами и шуршашинами по брусчатке проносились огромные трехосные грузовые авто и восьмиколесные броневики. В эти моменты все господа гласные, не сговариваясь, испуганно вжимали головы в плечи, ожидая визга тормозов, лающих армейских команд и топота десятков ног. Сначала народные избранники боялись арестов, но силе, которая сейчас хозяйничала в городе, было глубоко наплевать на все их бестолковые речи и резолюции. Господ интеллигентов особенно возмущал союз большевиков с самой махровой военщиной. Особенно распинался на эту тему Абрамгоц, а петроградский городской голова Григорий Ильич рейдер выразился еще хлеще – большевистская корниловщина. Но дальше разговоров дело не пошло. Член ЦК партии кадетов Софья Панина даже предложила всей Петроградской думой пойти маршем на Смольный, но ее предложение встретили довольно вяло. Что особенно потрясло господ членов Городской думы, так это известие о том, что часть министров правительства Керенского вступила в сговор с большевиками. Фамилии Маслова, Верховского, Вердеревского, Ливеровского, Малентовича, Саласкина, Прокоповича, Гвоздева передавались из уст в уста то с оттенком осуждения, то с оттенком зависти. Правительство Керенского мало того, что безвременно умерло, оно показало породившей его демократии большую фигу. Потом избранный от партии большевиков депутат Михаил Калинин принес в зал заседания настоящую информационную бомбу. Роль ее сыграл утренний выпуск газеты «Рабочий путь» с интервью-исповедью и бывшего министра-председателя А.Ф. Керенского, данного им сразу после отставки большевистской журналистки И. Андреевой. Заслушав получасовую исповедь, полную извинений и раскаяния, причем вполне искреннего, господа народные избранники на какое-то время впали в ступор. Отложив газету, все тот же депутат вытащил из внутреннего кармана пиджака еще несколько листов бумаги, и Петроградская городская дума выслушала первые декреты нового правительства. Декрет о мире заставил господ депутатов завистливо крякнуть. Отношение к этой войне в народе было таковым, что этот декрет сделает большинство солдатиков горячими сторонниками новой власти. Декрет о земле вызвал у в горячий утробный вой. Обокрали. Как это так? Земельный вопрос решить обещали эсеры, а декрет издают большевики. А эсеры как были с самого начала в составе временного правительства, так и ничегошенькие свои программы в жизни воплотили. Безобразие и непорядок. Особую же злобу господ интеллигентов вызвал декрет о наведении революционного порядка. Вот он, этот декрет. Первое. Для поддержания в стране революционного порядка и прекращения всемирной анархии и беспредела организовать Народный комиссариат внутренних дел. На должность Народного комиссара внутренних дел назначить члена партии большевиков Феликса Эдмундовича Дзержинского. Второе. В состав Народного комиссариата внутренних дел входят А Рабоче-крестьянская народная милиция, имеющая своей задачей поддержание общественного порядка. Б. Главное управление уголовного розыска, имеющее своей задачей раскрытие тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, а также борьбу с бандитизмом и прочей организованной преступностью. В. Главное управление государственной безопасности, имеющее своей целью борьбу с преступлениями контрреволюционной и антигосударственной направленности, этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом. Г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, имеющее своей целью расследование случаев хищения государственной и общественной собственности, злостной спекуляции и преступлений в сфере экономики. Д. Главное управление исполнения наказаний, обеспечивающее исполнение приговоров, вынесенных преступникам народными судами. Третье. Для формирования штатов НКВД в дополнение к проверенным товарищам рабоче-крестьянского происхождения широко привлекать ничем не запятнавших себя преступлениями против трудового народа сотрудников старого МВД, сыскного агентства и жандармерии. Четвертое. В исключительных случаях привлекать к выполнению задач по охране общественного порядка подразделения Красной Гвардии. Пятое. В связи с разгулом бандитизма и насилия, вызванных бездействием предыдущего правительства, объявить на всей территории Российской Советской Республики чрезвычайное положение. Во время действия режима чрезвычайного положения органам НКВД и приданным им частям Красной Гвардии делегируются особые полномочия. Бандиты, воры, убийцы, грабители и насильники, пойманные с поличным, сотрудниками внутренних органов и бойцами Красной гвардии, будут расстреливаться на месте. Следствие по остальным делам будет вестись по упрощенной схеме. Подписано 1 октября 1917 года. Председатель ЦК партии большевиков В. И. Ленин. Председатель Совета народных комиссаров И. Сталин. Абсолютно все в этом документе вызывало яростное сопротивление либерально настроенных депутатов. Тут же на трибуну полез господин Абрам Гоц. «Что такое НКВД?» Вопил он с трибуны, потрясая рукой с зажатыми в ней пенсне. «Да это же воссоздание МВД, господа! Скажите, будьте любезны, а как же завоевание революции, оплаченные кровью наших борцов самодержавием? Эти большевики снова зовут себе на помощь душителей свободы из старого МВД, сыскного агентства и жандармерии. Мало мы гремели кандалами в ссылках и на каторгах при проклятом царском режиме». «Попомните мое слово! Большевики окажутся сто крат хуже царизма!» Постепенно слово за слово Остапа, то есть, простите, Абрама, понесло. Он, бедный, не знал, что на галерее для гостей стоит человек из военной разведки с диктофоном в руках и терпеливо записывает всю ту чушь, которую извергает один из вождей правых эсеров. «А эти расстрелы без суда?» — продолжал Гоц. «Видите ли только на том основании, что бедного мальчика поймали с поличным?» А как же суд, адвокат, присяжные, наконец? А это борьба с экономическими преступлениями. Скажите, как нам теперь прожить в этом мире, если ничего нельзя?» Потом господин Гоц понял, что наговорил лишнего даже для столь либерального собрания и бачком-бачком удалился с трибуны. Пока он там ораторствовал, все 12 депутатов-большевиков покинули зал заседания. Назревала развязка. Следующим на трибуну вылез городской глава Шрейдер и призвал в едином порыве идти в Смольный, чтобы высказать свое возмущение действиями большевистского правительства. Господа протестующие не учли одного – их выход на свежий воздух после вброса, осуществленного большевистским депутатом, был совершенно ожидаем. Думскую улицу с двух сторон перегораживали поставленные поперек броневики – И цепи революционных матросов с эсминца Забияка, перемешанных с морскими пехотинцами из 21 века в полном боевом облачении. Свои всегда опознают своих, и паролем при первой встрече послужила обычная тельняшка. После некоторого периода взаимного обнюхивания между новыми товарищами по оружию установились вполне товарищеские отношения. Так что когда разгоряченные депутаты вывалились из здания, то сходу наткнулись на матроско-морпеховские цепи. Завязалась отчаянная перепалка, перешедшая в потасовку, квалифицированную в дальнейшем как «преднамеренное злостное нарушение общественного порядка в условиях чрезвычайного положения». После некоторой возни особо буйные депутаты со связанными за спиной руками были положены мордами на брусчатку, загружены в два больших грузовика и, до выяснения, отвезены в кресты. Уже там, внутри, вожди отделили от массы, и охочие до истины товарищи начали их допрашивать, особо не заморачиваясь процессуальными тонкостями. А Петроградская городская дума была закрыта как не имеющая кворума и вновь открылась уже через два месяца после перевыборов по новому закону, как Петроградский городской совет народных депутатов. 14.1. октября 1917 года. 16.15. Петроград. Таврический дворец, ныне Совнарком. Подполковник Ильин и товарищ Сталин. В дверь сталинского кабинета постучали. Заглянул дежуривший снаружи морской пехотинец. «Разрешите, товарищ Сталин, вам подполковник Ильин». «Хорошо, пусть войдет», вздохнул Сталин, отодвигая в сторону книгу, которую только что читал. Ильин это было серьезно. Когда от товарища из будущего Сталин узнал, что не все товарищи по партии имеют в революции те же цели, что и он, то не очень удивился. Люди, они все разные, и между ними возможно расхождение во взглядах. Но вскоре он понял, что эти расхождения настолько велики, что победа людей, придерживающихся противоположных взглядов, может привести Россию вместо процветания к катастрофе. Недавняя стычка с Троцким и вырвавшиеся у того слова о желательной для петроградцев участи еще больше укрепили Сталина в этом мнении. Когда вместе с Владимиром Ильичем в Петроград прибыл жандарм из будущего подполковника Ильин, Сталин, недолго думая, попросил его взять наиболее одиозных товарищей на контроль, поставив только одно условие без разрешения ЦИК руками никого не трогать. Он был жестким прагматиком, и идеологические штампы не имели для него особого значения. Если есть подозрения в измене, то надо их или развеять, или, убедившись в их справедливости, принять все необходимые меры, в том числе и радикальные. И вот этот самый подполковник Ильин приходит к нему с сообщением, по всей видимости, весьма важным. Добрый день, товарищ Сталин. Поздоровался вошедший подполковник и, подойдя к столу, положил на него маленькую плоскую коробочку. «Нам удалось прослушать разговор Якова Свердлова с его старшим братом Залманом, ныне капитаном французской службы Зиновием Пешковым. Ничего не буду вам говорить, послушайте разговор и сами сделайте вывод». С этими словами подполковник нажал на кнопку аппарата и отошел в сторону. Сталин слушал получасовую запись в гробовой тишине. Только в самом конце, когда Свердлов упомянул о квартире Аллилуевых, председатель Совнаркома негромко выругался по-грузински. Когда разговор закончился, Сталин поднял голову и своими желтыми тигриными глазами посмотрел на подполковника. «Значит, это все-таки заговор, товарищ Ильин?» «Относительно партии большевиков?» «Да, это заговор», — немного подумав, ответил тот. А относительно России, это совершенно точно измена в форме шпионажа в пользу иностранной разведки и подготовка государственного переворота». «Да уж», — хмыкнул Сталин, — «друзей среди иностранных правителей у нас нет». Потом его буквально прорвало. «Базишвили, эту гадину нужно давить сразу. Вы, товарищ Ильин, побудьте здесь, а пока...» Сталин повысил голос. «Товарищ Сергеев!» В дверях появился морской пехотинец. слушай вас, товарищ Сталин». «Товарищ Сергеев!» «Будьте добры, сообщите по своей рации товарищам Ленину и Держинскому, что нам необходимо срочно встретиться, лучше всего в моем кабинете. Передайте им, что дело очень важное и срочное». Марпех вышел, и в кабинете снова повисла гнетущая тишина. Слава были уже не нужны. Осталось убедить Ленина в серьезности ситуации. И можно начинать. Полчаса спустя. Там же. Подполковник Ильин, Ленин, Сталин и Держинский. Первым в кабинет зашел Держинский, снял пальто и шляпу, повесил их на обшарпанную вешалку и, аккуратно пригладив волосы, сел рядом с подполковником Ильиным, прикрыв глаза. Вид у Феликса Эдмундовича был откровенно замученный. Буквально на коленке приходилось создавать НКВД. И если бы не помощь товарища Антоновой, некоторые жандармские полковники после разговора с ней уходили на полусогнутых ногах. Да и старым подпольщикам доставалось немало. Кадры в НКВД подбирались медленно, но зато была твердая надежда, что работать они будут на Россию, а не на другого хозяина, который лучше платит. Ильич буквально влетел в кабинет Сталина, размахивая иностранными газетами. По его возбужденному виду было понятно, что он нашел в них нечто весьма интересное, и только срочный вызов к Сталину оторвал его от смакования нюансов. «Товарищ Сталин, это просто поразительно!» – выкрикнул он, едва переступив порог. «Ваш материал по Манзунду перепечатали все газеты Европы!» «Удивительный успех!» Ленин оглянулся, увидел сидящих дзержинского Ильина, запнулся и настороженно спросил. «В чем дело, товарищи? Что-то случилось?» Сталин угрюмо ответил. «Случилось, товарищ Ленин, очень даже случилось. Вот это. Лучше присядьте». Потом будущий лучший друг советских физкультурников посмотрел на подполковника Ильина. «Включите ваш аппарат, товарищ Ильин, и разбудите, пожалуйста, товарища Дзержинского. а то он совсем умаялся, спит на ходу». Подполковник подошел к столу и щелкнул кнопкой диктофона. Из динамика донесся известный всем присутствующим голос Якова Свердлова. «Смотри, Зяма, не застрели родного брата!» При первых же звуках этого голоса Дзержинский открыл глаза и огляделся вокруг, всем своим видом будто говоря, «Где тут эта сволочь?» При прослушивании этого диалога Ленин с Дзержинским реагировали на него по-разному. Феликс Эдмундович тут же превратился в слух, пытаясь запомнить и проанализировать все нюансы, отстраняясь при этом от моральной стороны вопроса. Ленин же, наоборот, воспринимал все достаточно экспрессивно, постоянно порывался вскочить со стула и произнести речь, а ведь ему было от отчего нервничать. С поступлением информации из будущего в его неслабом, надо сказать, мозгу уже сложилась обновленная теория поэтапного построения социализма. Сначала взять власть в одной стране – России, потом провести ее социализацию и индустриализацию, потом, раз мировая война под номером два все равно неизбежна, превратить ее в победный марш советских армий до Ла-Манша на западе и до Сайгона на востоке. Снова социализация и новый рывок, теперь уже за океан. Ильич понял то, что в свое время не дошло до Хрущева, Брежнева и их последователей Горбачева. Преимущество советской системы в развитии. Нельзя останавливаться и снижать планку. Планы правительства должны быть хоть и реалистичными, но до предела амбициозными, можно сказать, на грани возможного. При таком раскладе, с учетом недопущения гражданской войны, ускорения развития и помощи медиков из будущего, у Ильича появилась надежда самому дожить до этого самого социализма и, что называется, потрогать его своими руками. И тут этот нехороший человек Яша впутывает в нашу революцию французскую разведку. Нет, это французская разведка впутала Яшу в нашу революцию. Впрочем, какое там, два родных брата пытаются сделать в России семейный гешефт. Переворот в партии, о существе его сейчас Свердлов, скорее всего, означает, что товарищ Ленин не увидит никакого социализма. Ленин тогда вообще ничего не увидит, кроме безвременной и безымянной могилы, как и товарищ Сталин, вместе со своими товарищами из будущего. А в России начнется такое, по сравнению с чем гражданская война из мира пришельцев покажется детской игрушкой. Этим только дай дорваться. Да, информация вышла совершенно убойная, и решение нужно было принимать быстро. «Не ударим мы, ударят по нам», — решил Ильич. Как говорил в их прошлом, а в нашем будущем, Коля Бухарин, «в революции побеждает тот, кто первым проломит голову другому». Сейчас, когда уже изменился баланс сил в партии и сложилась так называемая «большая тройка» из него, Ленина, Сталина и Дзержинского, пришло время окончательно изменить ситуацию в свою пользу. Он, Ленин, был и остается крупнейшим авторитетом в марксизме, а Сталин и Держинский резко набрали политический вес, получив от появившейся из будущего эскадры полную и неограниченную поддержку. Теперь, убрав Сверлова и его группу, можно будет отодвинуть на второй план некоторых товарищей, не понимающих тонкости политического момента. А уж группировку бундовцев и межрайонцев с благоволения Якова Свердлова, севших летом на большевистский поезд, снова высадить на пустой и холодный перрон. Немного успокоившись, Ильич распорядился срочно созвать заседание ЦК, чтобы «обсудить персональные вопросы этих мезавцев, Как всегда, волнуясь, Ильич картавил больше обычного. Обсуждение персональных вопросов в этом контексте могло означать только вывод из состава ЦК и исключение из партии большевиков. Уж на это у блока Ленина-Сталина голосов в ЦК хватало вполне. Сталин был одновременно изол и доволен. Во-первых, его ярость вызывала то, с какой легкостью Свердлов и его группа перешли на личности во партийной борьбе. Особенно его взбесила идея отправить убийц в дом, давшим ему приют Аллилуевым. В душе Сталин так и оставался буйным горцем Кобы, не забывающим ничего – ни добра, ни зла. Так что положение тех, кто затеял против него эту интригу, было совсем незавидным. Во-вторых, естественным путем в прошлое уходили два его главных противника – Разделаться после этого с Рыковыми, Бухариными, Каменевыми и Зиновьевыми не представляло большого труда. Тем более, что у них с товарищем Дзержинским теперь появилось четкое представление о том, кто и чего стоит. Но вот заседание ЦК? Сомнительно. Наверняка у Свердлова среди членов ЦК имеются союзники и просто сочувствующие. Пара неосторожных слов и мятеж, осложненный расколом в партии, неизбежен. Тут надо сработать втихую. И сработать должны товарищи из будущего вместе с Держинским. Тайный заговор должен быть и устранен тайно. Пусть все думают, что товарищи Свердлов и Троцкий героически отравились буржуйскими солеными грибами или чего еще там потомки придумают. Выслушав Сталина, Ильич согласился, что да, после поспешного и необдуманного расширения партии Вообще и ЦК в частности, сейчас не инструмент для захвата и удержания власти, а какой-то бордель на колесах. Кого там только нет. Так что пусть товарищи Ильины и Держинский ликвидируют угрозу, а товарища Свердлова мы и посмертно из партии исключить сможем, если это вообще понадобится. А так его еще и героем революции можно будет сделать, и город Екатеринбург снова Свердловском назвать. Вот после этих слов подполковник Ильин как бы ненароком и завел разговор о последних представителях династии Романовых. Партии большевиков было необходимо выработать по отношению к бывшей царской семье какое-то определенное решение. Нельзя же просто делать вид, что их нет на свете. Бывший царь вместе со своими родственниками был головной болью для всех властей, начиная от Киринского и кончая Сталиным. Непонятно, куда девать клан, который всего четыре года назад пышно отметил свое трехсотлетие у власти. Второй ганиной ямы по зрелому размышлению ни Ленин, ни Сталин, ни Держинский допускать не хотели. Понятно, что тогда семейство Романовых было уничтожено руками людей Свердлова исключительно по заказу стран Антанты, желавших, чтобы этим актом большевики окончательно изолировали себя от внешнего мира. Изоляция вышла недолгой, но вот осадочек остался. Особенно скрежетал зубами Ильич, когда узнал, как его там провели товарищи Свердлов и Ко. Подполковник Ильин Высказался в том смысле, что думать о политике можно сколько угодно, но на месте товарищей Ленина и Сталина он бы сначала доставил всех Романовых туда, где их можно легко контролировать. Например, в ту же Гатчину, под гласный надзор НКВД. А уж потом можно решать, что с ними делать. Кого судить, кого перевоспитывать, а кого и за границу выслать. А то грохнутых опять в той же Перми или Екатеринбурге, или контрреволюции какая оседлает. Обсуждай этот вопрос, не обсуждай, все будет без толку. Ленин немного поортачился, но потом под напором Сталина и Дзержинского, согласился, что да, наименьший вред от этой семейки будет тогда, когда все Романовы окажутся под надежным крылом людей из НКВД. И никаких зверств ЧК и прочей художественной самодеятельности. Все должно проходить строго в соответствии с решениями ЦК партии большевиков и буквы еще не написанных советских законов. В конце концов, бывший император в свое время помиловал столько большевиков, приговоренных судами к смертной казни, что не помиловать сейчас его и его семью было бы верхом неблагодарности. Кроме того, сам Николай качественно позаботился о том, чтобы в ближайшие сто лет ни о какой реставрации монархии, а уж тем более династии Романовых, и речи быть не могло. Россия выработала к царям стойкий иммунитет и просто не захочет, да и не сможет еще раз войти в эту воду. Зато какой будет повод для международной пропаганды? Бывший царь учит деревенских детишек, к примеру, географии. Немного подумав, Сталин позвонил генералу Потапову и распорядился, чтобы по линии военного ведомства всех членов царской семьи разыскали, по возможности быстро, и доставили в Петроград. При этом особое внимание необходимо обратить на доставку из Тобольска в целости и сохранности самого Николая Александровича Романова с чадами и домочадцами, а также его матери Марии Федоровны и сестры Ольги Александровны, пребывающих в настоящее время в Крыму. В пути с семьей бывшего императора обращаться вежливо, не допуская грубости и самоуправства местных властей. Сталин поблагодарил подполковника Ильина за прекрасно проделанную работу и попросил вечером доставить к нему изгачены гражданина Михаила Романова. Когда подполковник ушел, Он немного подумал и написал короткую записку для Александра Васильевича Тамбовцева с приглашением поучаствовать в этом разговоре. Записку-адресату доставил один из морских пехотинцев, прикомандированного к товарищу Сталину отделения морской пехоты. 14 -1 октября 1917 года. 20.45. Петроград. Таврический дворец, ныне Совнарком. Сталин и Тамбовцев, а также бывший великий князь, бывший командир Дикой дивизии, бывший почти император Михаил Александрович Романов. Когда Александр Васильевич Тамбовцев вошел в кабинет Сталина, оборудованный на скорую руку в одном из закутков Таврического дворца, тот с трудом оторвался от вороха бумаг, над которыми работал. «Добрый вечер, товарищ Тамбовцев! Вы, как настоящий большевик, готовы работать и днем, и ночью», «Удивительное дело. Умом я понимаю, что знаю вас меньше трех суток, а кажется, что мы вместе работаем целую жизнь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас будет очень интересный гость, так сказать, Михаил Романов-младший. С царя Михаила династия Романовых началась, Михаила она же и закончилась. Но оставим символизм гадалкам и хиромантам. Скажите, что вы думаете об этом человеке?» Тамбовцев пожал плечами. «Товарищ Сталин, у нас о Михаиле писали очень мало. В основном все внимание уделялось его царствующему старшему брату. Могу сказать, что он отчаянно храбр в личном плане. Даже убийцы отмечали, что он не испугался, когда его стали убивать. И в то же время он, как огня, избегает ответственных должностей. Самым большим его страхом было оказаться на отцовском троне. Страх этот неосознанный, а какой-то внутренний, что ли». «Именно по этой причине он так скандально женился на дважды разведенной особе. Известный нам предел его компетенции – это уровень командира отдельной дивизии, максимум корпуса». «Поясните, товарищ Тамбовцев», – заинтересованно спросил товарищ Сталин. «Что значит предел компетенции?» «Это такая максимальная должность, на которой работник еще может приносить пользу», – ответил Александр Васильевич. Если поднять его еще выше, то из-за появившегося служебного несоответствия данный человек вместо пользы начнет причинять вред. «Мысль понятна», – кивнул Сталин. «И какой же предел компетенции был у бывшего императора?» «Немногим выше, чем у его младшего брата», – ответил Тамбовцев. «Все беды Российской империи за последние 20 лет проистекают от полного служебного несоответствия первого лица государства». Неизвестно, что на это хотел ответить Сталин, но как раз в это время в дверь кабинета постучали. «Да», — откликнулся Сталин, и в приоткрывшейся двери показался дежуривший снаружи морской пехотинец. «Товарищ Сталин, прибыл гражданин Михаил Романов». Тамбовцев и Сталин переглянулись. Потом председатель Совнаркома разгладил пышные кавказские усы и сказал. «Пригласите, товарищ Сергеев». В кабинет вошел заросший клочковатый рыжий бородой михаил романов не понимающий еще то ли он гость то ли особо ценный пленник было видно что этот человек свое уже отбоялся и готов ко всему присаживайтесь гражданин романов кивнул ему сталин мы с александром васильевичем хотели с вами немного посоветоваться михаил присел на самый краешек стула не сводя со сталина своих светлых чуть на выкате глаз и настороженно сказал я вас слушаю господин сталин Сталин вздохнул. «Я понимаю, что для вас я никогда, наверное, не стану товарищем, но все же предпочел бы именно такое обращение ко мне. Гражданин Романов, мы хотели бы знать, как вы видите ваше будущее в Новой России. Я имею в виду не только вас лично, но и всю вашу семью, включая вашу мать, старшего брата и сестру». «Если это возможно, гос... «Товарищ Сталин, мы хотели бы уехать за границу» осторожно ответил Михаил. «К сожалению, на данном этапе это маловероятно», вздохнул Сталин. «Объясните, почему, товарищ Тамбовцев?» «Во-первых, вас не принимает ни одна страна», подключился к разговору Александр Васильевич. «Об этом уже позаботились ваши британские родственники. А если примут? Скажите, Михаил Александрович, вы любите Россию? Не торопитесь отвечать. Подумайте». «Россию не как в отчину вашего отца, деда, прадеда и прапрадеда, а Россию как страну, в которой вы родились и выросли, которая дала вам и вашей семье абсолютно все, что вы имели и имеете. Любите ли вы ее сейчас, в роковой момент испытаний, на пороге братоубийственной гражданской войны?» «Да, Александр Васильевич», — кивнул Михаил. «Я действительно люблю Россию, и мне очень горько, что я не сумел оправдать ее ожиданий». «Так вот, Михаил Александрович», — продолжил Тамбовцев, — «если какая-либо зарубежная держава и согласится принять вас и ваших родственников, то только потребовав взамен участия в активной борьбе с большевиками, те же самые люди и организации, которые вчера финансировали революционеров, подрывавших власть вашего брата, завтра начнут поддерживать контрреволюционеров, воюющих с большевиками. Таковы правила большой игры сильных мира сего». К сожалению, сначала ваш отец забыл высказанную им же самим мысль о том, что у России нет других союзников за исключением собственной армии и флота, и заключил союз с Францией. А потом и ваш брат оказался не на высоте, в результате чего Россия вляпалась в Антанту как в кучу дерьма. Это я к тому, что революционеры, стрелявшие в царя, попадали при этом и в Россию, а их противники, стреляя в большевиков, тоже ведут огонь по России». «Я вас понял, Александр Васильевич», — скинулся Михаил. «Но никогда и ни за что я не буду ничего делать против России. Вы, господин пришелец из будущих времен, могли бы мне об этом и не напоминать». Потом, немного успокоившись, он добавил. «Не могу ручаться за своих других родственников, но лично я и мой брат делом уже доказали свой нейтралитет в политике». «Я обязан вам напомнить это», — жестко ответил Тамбовцев. Потому что там, после иммиграции, вы будете не великим князем Михаилом Александровичем, пусть даже и бывшим, а безродным изгнанником, который или делает то, что ему говорят власть имущей, или волен подыхать с голоду. Если вы действительно не хотите причинять вред своей родине, то должны подумать о том, как помочь ей, не покидая ее пределов. Теперь никто не заставит вас занять трон. Но черт возьми, хоть какую-то пользу вы принести России можете? «Сейчас не время отсиживаться в стороне», – кивнул Сталин. «Я не во всем согласен с товарищем Тамбовцевым, но в главном он прав. Сейчас каждый должен думать только о том, что он может сделать для своей страны. Подумайте и вы, гражданин Романов. Мы будем рады использовать ваши способности и ваш личный опыт для общего блага. Со своей стороны, обещаю вам в случае сотрудничества и вашей семье личную неприкосновенность». «Я об этом подумаю, товарищ Сталин» ответил Михаил Романов. «Если у вас ко мне больше нет вопросов, то я бы хотел поскорее вернуться в Гатчину, а то мои домашние могут начать волноваться. Ваши люди так неожиданно увезли меня на встречу с вами, что это больше походило на внезапный арест, чем на приглашение для беседы». «Да, возвращайтесь», кивнул Сталин. «И передайте своим домашним, пусть приготовятся встречать гостей. В ближайшее время вы избежание самоуправства со стороны местных властей». «В Гатчину доставят вашего старшего брата с семьей, сестру Ольгу и мать Марию Федоровну. Скажу честно, им всем тоже придется решать ту же дилемму, что и вам». Сталин чуть повысил голос. «Товарищ Сергеев!» В дверь заглянул давишний морской пехотинец. «Слушай, товарищ Сталин!» «Товарищ Сергеев!» Сталин быстро что-то написал карандашом на четвертушке бумажного листа. «Вот записка, а на словах передайте товарищам, что гражданина Романова Необходимо побыстрее доставить в Гатчину. Если нет другой возможности, то моя личная просьба – пусть его отвезут вертолетом. Все, товарищ Сергеев, выполняйте». Когда дверь забывшим великим князем закрылась, Сталин провел руками по лицу, пытаясь снять усталость, и посмотрел на Тамбовцева. «Ну, что скажете?» «Сам Михаил, просто как дважды два», – ответил Тамбовцев. «А вот его супруга и секретарь для нас мутноваты». В первую очередь, надо бы заняться связями его секретаря, некоего мистера Джонсона, к которому Михаил крайне привязан. «Госпожа Вульферт Брасова попроще, всего лишь искательница приключений. Но она может быть каналом для влияния на своего супруга, причем влияние извне, из-за границ России». Сталин вздохнул. «Я понимаю, что ваши люди пытаются успеть везде и всюду, но их силы тоже ограничены». Но если мы хотим хоть чего-то добиться, то ничего не поделаешь, придется просить товарища Ильина подключиться и к этой работе. Гатчину теперь придется контролировать не менее тщательно, чем Смольный. Когда туда прибудут остальные Романовы, она станет просто приманкой для заговорщиков всех мастей». «Товарищ Сталин, я бы посоветовал вам привлечь к работе молодежь», сказал Тамбовцев. В частности, отозвать с Румынского фронта одного молодого инженера-гидролога. Его имя и фамилия — Лаврентий Берия. «Берия?» — переспросил Сталин. «Тот самый?» «Тот самый, товарищ Сталин», — ответил Тамбовцев. «Хорошо». Сталин сделал пометку в своей записной книжке. 14 -е, 1 -е, октября 1917 года, 2105, Петроград, улица Маховая, дом 11. Яков Свердлов и Лев Троцкий. Они встретились в квартире, принадлежавшей питерскому коммерсанту, имеющему интересы в САШ. Тот периодически предоставлял свое жилище для секретных встреч Льва Троцкого с людьми, которые желали бы приватно переговорить с восходящей звездой русской революции. Еще в САШ Троцкому была сделана бешеная реклама. Нью-Йоркская киностудия «Витограф Studios сняла фильм под названием «Моя официальная жена», «My Official Wife» с Троцким в главной роли. За это владельцы киностудии отвалили Троцкому такой гонорар, который, наверное, не платили ни одному актеру в «Новом свете». На эти деньги Лев Давидович безбедно жил в Нью-Йорке, а потом, наняв пароход, отправился в Россию. Провожающие его местные евреи с уважением говорили, «Наш Лёва едет отбирать работу у русского царя». После прибытия в Петроград в мае 1917 года Троцкого избрали председателем Петросовета. Здесь подсуетился другой его знакомый, Парвус Гельфанд. Ну а деньги из Саш Троцкий получал прямо в Петрограде, из подконтрольного Якову Шифу банка «Необанк». И вот все пошло прахом. Этот ребой грузин Сталин с помощью каких-то шлемазлов с какой-то неизвестно откуда взявшейся кадры объехал на кривой козеих сынов Израилевых. Сказать, что Троцкий был в ярости, это значит ничего не сказать. Он скрежетал зубами, вспоминая свое унижение в Смольном, когда этот рябой-коротышка так гнусно над ним насмехался, а его верные псы-телохранители вообще чуть было не пристрелили демона революции. На всю оставшуюся жизнь Лейба запомнит взгляды тех двух военных и чернявой девки. Они смотрели на него так, будто он был уже мертв, но попустительством сатаны сумел выбраться из могилы. Подумав об этом, Лейба непроизвольно потер вдруг зачесавшееся теме. Сейчас у Троцкого была назначена встреча с Яковым Свердловым. Льву Давидовичу было известно, что этот человек имеет контакты с французской и британской разведками. Больше все-таки с французской. Рыбак-рыбака видит издалека. Те же самые люди обидели не только их, Льва Троцкого и Якова Свердлова. Они да икоты напугали и послов великих держав. Настало время объединить силы и действовать. Вот только как? Яков Свердлов немного опоздал. Он был возбужден и до крайности озабочен. Это еще мягко сказано. Свердлов откровенно паниковал. «Лейба», — сказал Свердлов, нервно бегая по комнате, — «наши дела совсем плохи. Сталин ведет войну против нас, истинных революционеров, у него повсюду глаза и уши. Он заигрывает с царскими генералами и даже с братом царя. До меня дошли слухи, что его люди взяли в гачине под защиту бывшего великого князя Михаила. И вообще он как-то умудрился создать свою личную армию. Их люди отлично обучены, дисциплинированы и вооружены». Они смотрят Сталину в рот, как будто этот грузинский недоумок может сказать что-то умное. Это черт знает что. Троцкий стал в картинную позу оратора. «Яков, это все, конечно, скверно, но нам нельзя опускать руки. Подумай, что скажут наши друзья во Франции и Америке. Необходимо бороться. Я немедленно начну агитацию против предателя революции Сталина, который готовится сдать завоевание трудового народа бывшим царским сатрапам».